адет не мешает вам знать не выпускал при случае перехватить того всего на зубы егда у покойника аппетитно и потому придвинул себе миску с нарезанным салом окара, кваченин, взял вилку, мало чем поменьше тех вил, которыми мужик берёт сено, захватил ею самый увесистый кусок, подставил корку хлеба и глядь отправляет в чужой рот. Вот возле самых хуши даже слышно, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол. Дед ничего, схватил другой кусок и вот, кажется, по губам зацепил и опять не в свое горло. В третий раз снова мимо. Взбеленел сидет, позабыл из страха, что в чих лапах находился, он прискочил к ведьмам. Что вы? Задумались смерция что ли надо мной? И сейчас же не отдадите моей казацкой шапки, то будь я католик, если не переворачу свинных крыл ваших. На затылок. Только не успел дед закончить последних слов, как все чудища выскололи зубы и подняли такой смех, что у деда на душе я захоланула. Ладно, проревязала одна из видимых, которую дед почел за самую старшую над всеми, потому что личина была у нее чуть ли не красивее всех. Шапку отдадим тебе, только не прежде, пока сыграешь с нами три раза в дурня. Что прикажешь делать? Казаку все с бабами в дурне. Ай, где-то отпираться, отп... наконец сил. Принесли карты, вот замасленные, вот такими только у нас поповны гадают про женихов. Слушай же, залаял ведьма в другой раз. Если хоть ты раз выиграешь, твоя шапка. Когда ж все три раза останешься в дурне, то не прогневайся, не только шапки. Может, ты суета, более не взвидишь. Ладно, ладно. Сдавай хречёвка. Что будет, то и будет. Взял дед свои руки карты, смотреть не хочется, такая дрянь. А ну, хоть бы на смех один козыри. Пришлось остаться дурнем. Только ж дед успел остаться дурнем, как со всех сторон заржали и залаяли и захлёкнули морды. Дурень, дурень, дурень. чтобы вы перелопались с дьявольское племя. Ну думает ведьма потасовала. Теперь я сам буду сдавать. Сдал. Поглядел на карты, масть хоть куда и козыри есть. И сначала дело шло как нельзя лучше. У деда на руках одни козыри и не думая, не гадая долго. Хвать королей, пусть там. Все козырями. А чем ты кроишь, земляк? Как чего? Козырями? Может быть по вашему и ты козыри, только по нашему нет. Глядь, в самом деле простая масть. Что за дьяволища? Пришлось другой раз быть дурнем и чертанец снова пошло драть горло. Дурень, дурень, дурень! Дед разгорячился, сдал в последний. Вот к счастью, что у ведьмы была плохая масть. Стал дед набирать карты из колоды, пока и дрянь пошел уж так не глядя простой шестеркой. Ведьма приняла. А ваша, ваша, ваша, то уж и не так. Вот дед карты потихоньку под стол и перекрестил. Глядь, у него на руках туз, валет и король казырей. Ну и дурень же я был. Король, козырь, что приняла? Выкошечь э, я труде. А ту за не хочешь туз, валет. Гром пошёл по пеплу и на ведьму напалить корчи. И откуда не возьмись, шапка деду. Бух. Примягни их так в лицо. Нет этого мало, закричал дед прихрабрившись и надевший шапку. Если сейчас же не станет передо мной молодецкий конь мой, то вот у меня и меня гром на этом самом нечистом месте, если я не перекрещу святым крестом всех вас. И уже был и руку поднял, как вдруг загремели перед ним конские кости. Вот тебе конь твой, конь, как вихрь взвелся под ним, и дед шептиться вынесся наверх. И уже не останавливался ни днём, ни ночью, пока не доехал до места и не отдал грамоты самой царице. Там где? Повиделся таких див, как повели его в палаты. Как заглянул он в одну комнату? Нет. В другую? Нет. В третьей ещё нет. В четвертой даже нет, а в пятой глядь сидит сама в золотой короне, в серой навёханке свитки, в красных сапогах и золотые голушки есть там. Об вознесениях чертами дед и думать позабыл. И если случалось, что кто-нибудь напоминал ему об этом, то дед молчал, как будто не до него шло дело. И велика воспоил от труда упросить его пересказать всё